Глава седьмая. Вера. Она увидела его совершенно случайно. В метро, как всегда, было шумно, многолюдно. Пестрая толпа подхватила ее и буквально затащила в вагон отправляющегося состава. Повезло, что попала на нужное направление. Через три остановки она выходила. Кто-то легонько дернул ее за рюкзак. Повернувшись, она увидела его, высокого, светловолосого, немного смущенного. Это он. «Да-да-да, это тот, который ей, как пушкинской Татьяне, в сновидениях являлся и незримый был уж мил». «Вы забыли книгу», – дружелюбно сказал он, протягивая затертый томик Бродского. Она поблагодарила, но не хотела уходить от этого незнакомца в новенькой офицерской форме. Он, видимо, испытал те же чувства. Из метро они вышли вдвоем и уже не расставались до его отъезда на службу. Уезжая, он обещал попозже, когда обустроится – забрать ее, но через месяц связь с ним оборвалась, а потом почему-то ночью он позвонил, вернее, с его телефона позвонили и сообщили, что он погиб. Нет, нет, он не мог погибнуть, он мог быть раненым, попасть в плен, пропасть без вести, но не погибнуть. Каждый вечер, прижимая к себе телефон, думала она. Ее жизнь изменилась. Нет, она по-прежнему продолжала учиться, читать книги, смотреть кино, но привычный уютный мир был безвозвратно потерян, а еще поняла – жизнь полна препятствий и неудач. В ее девичьей судьбе слишком тоненькими нитями связан яркий, как вспышка, узор любви и счастья, но большими крепкими канатами вплетены тревога и разлука, боль и страдания. И тогда она начала сплетать из снов и воспоминаний новую картину наполненную верой и ожиданием. И яркой нитью, неровными от волнения стежками вывела верность. Она верила, он вернется. Надо просто ждать. Неважно, сколько, важно, что она будет ждать, пусть даже долго-долго. Верила своим обещаниям, она вернет его. Ее вера служила теперь щитом от всех невзгод, подпитывала ее, делала сильнее, чем прежде, помогала пройти через все испытания.